Глава четвертая Подобравшись, выпрямилась, повернулась к Максу и бесстрастно посмотрела в лицо. «О, детка, я знаю, что ты от меня без ума!» — растянул широкую улыбку он. «До того, что готова задушить в объятиях!» — проворковала в ответ и скосила глаза. И снова от его смеха по коже поползли мерзкие мурашки. «Итак, твоя задача», — посерьезнил он, — «поскольку ты не выполнила задание с картой памяти, сейчас тебе придется раздобыть подобную у той, кто завладел ею». «И как я найду всех шестерых в огромном городе?» «Да у меня и дня не хватит», — округлила глаза я, а потом прокрутила в памяти слова Макса и вдруг поняла, что в них была подсказка. — Значит, карта у одной из шести. — И как мне узнать, у кого она? — Это твое испытание. Дальше делай то, что считаешь нужным. Отстранился Макс. Я растерянно огляделась, вытерла вспотевшие ладони о кожаной шорты, да только чертыхнулась, не ощутив облегчения, а потом посмотрела на босоножки. Кто-то точно хотел, чтобы я свернула себе шею. с максом оставаться больше не было смысла, но я не знала с чего начать поиски куда бежать и как не привлечь лишнего внимания только сделала шаг в сторону как тот взял за локоть и кивнул в противоположном направлении я дам тебе подсказку отбери карту у синей и принеси ее к поезду у синий но макс лишь хитро подмигнул. И тут до меня дошло, кто такая синяя. Зрительная память не подводила. А если не справлюсь, выбываю?» Судорожно вдохнула в ожидании ответа. «Все будет зависеть от выбранной стратегии. Не привлеки внимание охраны города. Покажи все, на что способна. А если справишься со всем, разрешу звонок малышам». Но его обещание не вызвало ни дрожи, ни волнения. Я запретила себе пустые надежды, лишь нацелилась сделать все возможное, чтобы меня не вышвырнули из группы. Однако совершенно не представляла, какая стратегия их устроила бы, если не добуду карту. Не говоря ни слова, я вприпрыжку поспешила в указанном направлении. Перейдя на другую сторону улицы, оглянулась. Макса уже и след простыл. Неопытным шпионским умом, понимая, что та, у кого была карта, не станет идти по центральной аллее и, скорее всего, будет искать место, где отсидеться до шести часов, я свернула на параллельную улицу. Обзор был хороший, улицы прямые и открытые, но никого знакомого или подозрительного. И как все это работает у шпионов? Ломала голову я, обходя улицу за улицей, иногда возвращаясь и следуя в другом направлении. Неужели можно сообразить, где искать определенную песчинку на пляже? Никто из нас не учился этому, хотя утверждать не буду. Надо попробовать вспомнить все шпионские фильмы. Но то, что видела в кино, в реальной жизни не работало. с каждой потраченной минутой приходило ощущение беспомощности и от этого я злилась еще сильнее даже кляла себя за то что поверила максу а ведь он мог специально послать меня не в ту сторону однако кто то все же сжалился надо мной на одном из переходов я едва не столкнулась с той самой синей трудно было не разглядеть воздушное платье киты но четвертое было так напряжена что даже не заметила меня, спеша скрыться в проулке. Надежда на победу снова вспыхнула, и сердце пустилось вскачь. Усмиряя волнение и стараясь не терять из виду синее платье за спинами прохожих, я шла следом за женщиной на приличном расстоянии, только чтобы не быть замеченной ею. Улицы были свободны, передвигаться ничто не мешало. Я лишь пару раз нарушила правила движения, пробежав на красный цвет светофора. Но сирена не завыла, да и машин было мало. А сердце все равно ушло в пятки, когда вслед раздался возмущенный сигнал. «Ну все, здесь такое не прокатит, не дерзи, Ева!» Приструнила себя и поморщилась от тяжести в ногах. Гребаные лабутены! Кита петляла, шла за каулками, все дальше уходя от центра города. Но она тоже на высоких каблуках. поэтому у нас была почти одинаковая скорость. Впереди оставался небольшой проулок, а дальше – тупик. Я понимала, что кита свернет на улицу, по которой мне придется идти в притирку. Спрятаться будет трудно. Поэтому решила перекрыть проход первой и достать соперницу за углом. Быстро сняв босоножки, на носочках я пустилась по параллельной улице к следующему проулку в надежде опередить женщину. Остановившись на углу дома, выглянула на пол головы и заметила лишь мелькнувший подол синего платья, потому что кто-то буквально за шиворот втянул четвертую в проем между домами, кто-то высокий в зеленом брючном костюме. Точно в такой была одета Берта, а за ней с другой стороны улицы в этот же проем, тревожно оглядываясь, вбежала Грейс. С яростным возмущением я догадалась, что задачу захватить карту памяти получили все, а значит, начнется бойня. Как бы ни хотелось заполучить звонок малышам, но я трезво оценивала свои физические способности. Знала, что не выстою ни в одной драке, и что делать не представляла. «Ну что ж, главное быть на виду». «Тогда ни одна не посмеет меня тронуть, чтобы не попасться», — подумала решительно. «Седьмая бездействие равно провалу!» — раздалось в голове. А слушаться не могла, последствия были непредсказуемыми. «Зараза!» — мысленно прошипела и нацелилась на проем. Но прямо передо мной остановился автобус. Люди стали выходить на тротуар и расходиться в разных направлениях, перекрывая проход. Я со старательной непринужденностью надела босоножки и, не обращая внимания на несколько любопытствующих мужских взглядов, стала обходить людей, идя к цели. Больше никого из знакомых не заметила. Но в голове загудела, когда заглянула в проем и увидела, как уже четыре женщины сплелись в клубок у стены, и каждая пытается заполучить карту. Видимо, Мора уже была здесь. Четвертая яростно сопротивлялась, кусая спинаясь и царапаясь. Корни волос будто воспламенились. От протеста такой жар поднялся изнутри, что буквально излился из меня с отчаянным хрипом в проулок. «Полиция!» Берта и Мура мигом отстранились от киты и оглянулись, захлебываясь воздухом. А у последней даже кровь пошла из носа. Но Грейс не медлила Выхватила что-то из-за пазухи киты и, сбив с ног отвлекшихся соперниц, спустилась на утек в сквозной проем. Недолго думая, я побежала за ней параллельным проулком. На новой улице оказалось многолюдно, поэтому Грейс замедлила шаг, но шла довольно быстро, пряча лицо в распущенных волосах. Я же старалась не отставать. Очевидно, пятая поняла, что ей не скрыться, и нырнула в открывшуюся дверь аптеки. Не знаю, на что рассчитывала она, но я вошла следом. В прохладном светлом помещении людей почти не было. Заметила лишь пару, которая уже рассчитывалась у кассы, и две макушки между длинными стеллажами. Я натянула вежливую улыбку и стала обходить ряды, делая вид, что ищу необходимую категорию препаратов. И вдруг прямо передо мной, словно птица из кустов, вылетела Грейс, едва не сбив с ног. От неожиданности я прижалась грудью к стеллажу и задержала дыхание. Но тут же раздался скрежещущий грохот и надрывный крик. Округлив глаза, я приподнялась на носочках и выглянула из-за полок. У входа уже стояли Берта и Кита. Выглядели они поразительно спокойными, хладнокровными, будто спецагенты на задании. Лишь волосы слегка взъерошены и взгляды тяжелые. Очевидно, кто-то из них толкнул Грейс, когда она попыталась выбежать, но та налетела на стеллаж у двери и повалила его на пол. А теперь Берта и Кита, схватив ее за руки, тащили в сторону выхода с натужно веселыми восклицаниями. «Эй, подруга, мы все равно познакомим тебя с тем парнем!» Шпионки недоделанные, пролетела в мыслях. Но Грейс, сопротивляясь, резко вывернулась, не удержалась на ногах и рухнула плашмя прямо на плиточный пол. Раздался хруст, от звука которого я невольно содрогнулась, а по светлой плитке из-под русых волос потекла кровь. За кассой кто-то закричал. Из соседних рядов раздались беспокойные возгласы. Берта и Кита испуганно вылетели за дверь. Я потрясенно замерла на месте, впитывая взглядом лежащую без сознания женщину. Какой-то мужчина, клиент, подбежал к ней, присел рядом и что-то крикнул. Я очнулась, присела на корточки и неожиданно увидела на полу прямо у ног маленький черный кусок пластика. Это была карта памяти. Падая, Грейс уронила ее. Тут же, подняв карту, сжала в ладони. зажмурилась и осторожно поднялась. Мужчина уже говорил по телефону, вызывая скорую. Женщина-продавец у кассы взволнованно смотрела на происходящее. Я прижалась спиной к стеллажу и двигалась вглубь помещения, боясь быть раскрытой. Глаза бегали по залу, ища выход. За стеклянной витриной разглядела, как на другой стороне улицы из-за деревьев выглядывали Берта и Кита. и смотрели прямо на меня, а за дверью стояла Мора. Как выбраться из аптеки, не знала. Притвориться, что ничего не знаю, не выйдет. Они обыщут меня, а спрятать карту просто некуда. Взгляд заметался по стеллажам. Может, спрятать здесь и вернуться позже? Неожиданно из-за плеча на пол посыпались гигиенические средства, презервативы. Молниеносно схватив одну упаковку, я ровным шагом прошла к кассе, стараясь не оглядываться на зал. Женщина-продавец отвлеклась от наблюдения за мужчиной, пытающимся привести Грейс в сознание, и, напряженно косясь на меня, отпустила товар. «Какой кошмар! Здесь такое редко творится!» «Я так испугалась! Нет ли у вас туалета?» прошептала я, наклонившись вперед. «Ужас!» «Я сама чуть не описалась», — понимающе кивнула та. «Пройдите в конец зала, там есть указатель». «Благодарю», — взволнованно выдохнула я и аккуратными шагами пошла в указанном направлении, заставляя себя не бежать и не оглядываться. Никогда воровкой не была, но нужно было вести себя максимально спокойно. «Раз, два, три, просто дыши и иди вперед». За дверью туалета я сползла на пол, перевела дыхание и огляделась. Карта впилась в ладонь, оставив красные ямки. Я судорожно распечатала презерватив и попыталась засунуть карту внутрь, но руки дрожали так, что выронила ее. Дотянувшись до автоматического диспенсера, набрала салфеток, промокнула вспотевшее лицо, шею, между грудями и хорошо протерла руки. Со второго раза, шепотом произнося детскую считалочку, которую любила Соня, я вложила карту в презерватив и поднялась. В зеркале над раковиной на меня смотрело худое, испуганное лицо незнакомки. «Слов нет, чтобы сказать тебе, Господи, как ты меня круто подставил! И ты хочешь, чтобы я верила в твои неисповедимые пути? Да пошел ты в грёбаный ад!» Стиснув зубы, я вымыла руки и сделала то, на что раньше и не додумалась бы. Оказавшись в зале, увидела медиков. Они суетились, укладывая Грейс на носилки. А в дверях стояла местная охрана. Узнала по форме. Поймав взгляд обслужившего меня продавца, заметила, как та кивнула себе за спину. Всмотрелась и увидела указатель запасного выхода. Я признательно улыбнулась, выпрямилась и с неимоверным грохотом в ушах прошла мимо нее. Запасной выход вел в проулок между высотками. К центральному входу не пошла, а свернула в обратном направлении, чтобы за домами выйти на другую улицу. Идти к платформе дольше, но боялась встретиться с Дылдой Бертой, разъяренной Китой и Безумной Морой. Кто знает, где еще носит Найти и Сильвию. Однако псевдошпионская логика не сработала. За несколько часов беспрерывной ходьбы карта встала ребром внутри меня, каждый шаг отдавался тупой болью внизу живота. К тому же животный страх то и дело заставлял искать убежище, сворачивать в пустынные переулки, таиться в темных углах. Но ошибкой было прятаться. В одном из них меня встретили Берта и Кита. Зажали с обеих сторон дороги, и никого вокруг. Видя их решительность, я остановилась. На каблуках бежать от разъяренных женщин было самоубийством. Если не поймают, попадусь полицейским на улице. Если поймают, не выстою. Рой мыслей пролетел за секунду, и найти среди них спасительную было не под силу. Но карту отдавать не собиралась. Может, это последний шанс вообще услышать брата и сестру, потому что казалось, что еще немного, и я здесь просто сдохну». Я на мгновение прикрыла глаза и выдохнула сгустившийся в легких горячий воздух. Не опуская глаз, теперь перед самым жестоким врагом, подняла руки и сдавленным голосом проговорила. «Слушайте, я свою задачу уже выполнила. Я лишь ищу дорогу к платформе». «Больше ничего не хочу, только вернуться в скалу!» «А там...» — кивнула куда-то в сторону. «Просто не хотела, чтобы вы убили друг друга!» «Мы же люди!» В одно мгновение Берта оказалась рядом, толкнула меня к стене и зашарила руками по телу. Ударившись затылком, я ощутила, как горячая волна беспомощности спустилась по позвоночнику. В глазах потемнело. но я продолжала стоять с поднятыми руками морщась от боли и позволяя первой грубо обыскивать меня кита тоже не медлила и отталкивая берту попыталась обыскать меня сама, но первая была сильнее и легко отпихнула ее они шипели друг на друга толкая меня вырвали клок волос ощупывая голову почти оторвали бретельку топа. Поцарапали плечи и бедро, когда лезли под шорты. А я молилась, черт знает кому, чтобы они не додумались снять меня трусы. Их руки побывали везде, кроме сокровенного места. Так ничего и не найдя, они выругались и разбежались в разные стороны. На дрожащих ногах я сползла по стене, ощупала затылок, но крови не было. Тряхнув головой, умыв лицо ладонями и вспушив волосы на висках, чтобы выглядеть естественно, поднялась и вышла к центральной улице. В ногах не было сил, живот уже нещадно ныл, а каблуки усиливали нагрузку. Походка была еще та, от бедра. Понимая, что надо где-то спрятаться и переждать, ведь меня могут найти остальные, Я панически искала место, куда могла бы зайти без последствий. Шататься по городу остаток дня не могла, в конце концов можно было заблудиться. В точку посадки тоже не могла прийти, там меня могли ждать. Голова раскалывалась от невозможности принять быстрое и эффективное решение. Но оно пришло само. когда заметила, как навстречу, ловко обходя прохожих, решительно идет Сильвия. Может, глупая идея, но другого выхода не нашла.